ТОП-лист красавиц Мария Ивановна Лопухина Урожденная графиня Толстая 1779-1803 годы Была сестрой Федора Толстого Американца. Ее необычную красоту успел запечатлеть Владимир Боровиковский в первые годы ее замужества. Мария в 18 лет вышла замуж за Степана Лопухина, сына Орловского наместника, Возможно, не столько по любви, сколько по воле родителей. Степану покровительствовал Павел I, так что в период его правления молодожены жили в Петербурге. Но после гибели царя Лопухин вышел в отставку, и супруги переехали в имение Богородское, Орехозуевский район, которое Лопухин приобрел в качестве свадебного подарка. Как и Амалия Резнич, Мария Лопухина скончалась от чахотки, И всего-то в 24 года. Говорили, что молодые девушки, посмотревшие на ее портрет, имели высокие шансы заболеть чахоткой. Впрочем, возможно, этот слух распускал брат покойный, мастер международного класса по распусканию слухов, толстой американец. Он забрал себе знаменитый портрет. Ну, раз нельзя на него смотреть. Павел Михайлович Третьяков был поражен, увидев работу Боровиковского в доме московского губернатора Василия Перфильева, мужа дочери толстого американца. Пришел, увидел, приобрел. Для своей галереи. Сегодня никаких болезней портрет не насылает. Скорее наоборот, исцеляет от тоски и остеохондроза. Смотрите, исцеляйтесь.